Книга третья. Продвижение вперёд. Нет ограничений, что помешали бы человеку идти к цели. Смерть и та не всегда способна остановить того, кто готов к ее приходу и не желает смириться с ним. Что до искушений, постоянно предоставляемых жизнью, это вопрос воли и желания. Нет таких законов, которые были бы превыше человека. Именно это не дает покоя богам. С ужасом, осознающим свою ограниченность или неполноценность в данной области. Ужас, страх, Ja. <Gülüyor> Это только одно из проявлений зависти, одно, но самое опасное. Страх иной раз, по пустому, в общем-то вопросу, заставляет человека совершать такое, что сам человек впоследствии не верит этому. Когда же ужас охватывает всесильных богов, немного было таких минут в многовековой истории вселенной. Немного, по меркам бесстрастного колеса. Однако более чем достаточно для тех, кто пережил такие мгновения и, что самое главное, остался в живых. их. И вот их действительно оказалось очень мало. Великое колесо судьбы видело бесчисленное множество подобных до мельчайших подробностей сцен, но число подобных тем, речь которых пойдёт ниже, было невелико, ибо весьма мало смертных, способных стать центральным узлом в такой сцене, и ещё меньше таких, от которых зависит возникнет ли эта сцена вообще. Как говорили древние, Исключения только подтверждают правила. И это по-прежнему справедливо, мол, ведь любой, покуда такое исключение не столкнется с ним самим, обрушившись на его голову, подобно литой наковальни гном его бога грозы. Исключений нет, если только не считать исключением самого человека и его существования. Кстати говоря... Многие исследователи начинают склоняться именно к такой точке зрения, приводя в подтверждение своих теорий множество вполне достоверных фактов и авторитетных мнений. Что же, этот вопрос весьма интересен, однако нуждается в отдельном исследовании. Пускай его проводят те, кто увлечён данной темой. Здесь же сейчас прозвучит иной рассказ. И судить о его направленности куда сложнее, нежели излагать теории о человеке и его исключительности пролог Возвращение Фрей искательницы произошло практически незаметно, поскольку сей момент случайно совпал с более важными событиями, коснувшимися всех властелителей без исключения. Таурон, постоянно пытавшийся наладить контакт со старыми союзниками, впервые за 1000 лет добился успеха и организовал взаимовыгодный обмен, что позволило огнетворцу заполучить пару страниц из книги Аркана, книги, где были записаны все формулы из закля нание, какие только существовали в Арканмире. Стервятник наконец-то взял штурмом новый Хейвин, городок вестерлингов, вечно мешавший ему жить в своё удовольствие, и заново выстроил на его руинах город Тьямуд, тот самый, который некогда разрушили маги Мерлина. Шари окончательно освоила контроль над всеми тварями, вызываемые ею из внешних миров, и теперь свободно могла составить такую армию, с которой блез там не страшно было бы бросить вызов самому Рджаку. Сам же Чёрный лорд, сделанной покорностью, приняв небольшое порицание от мастеров леса за попытку превысить собственные prerogatives с использованием прежних связей, получил от благодарного Эльраса всё, что хотел, и радостно потирал руки. С этой формулой он мог в одно мгновение завершить игру, просто выбив всех соперников с поля боя. Немного повысить мастерство и Джафар, вовсю использующий дальновидящее око, был в курсе всех событий и лихорадочно искал способ, позволивший бы ему остаться в выигрыше. Вскоре алхимик нашёл таковой и, составив план, обратился к Мэрлину, заключив с мудрецом альянс против Зурингара. после чего связался с Обереком и сделал ему то же предложение, зная наперед, что иллюзионист откажется. Второй сигнал был направлен им так неудачно, что колдуны Рджака в кои-то веки смогли перехватить сообщение и доложить хозяину о своем величайшем достижении – открытии второго по подлости поступка всех времен и народов. Первым традиционно считалось изгнание Чёрного Лорда из десятого круга Преисподней. Раджа, как и предполагал Джафар, немедленно вызвал его на поединок, мол, коль скоро ты мнишь себя таким крутым и заволь даказать это делами. Алхимик скорбно склонил голову и, как вызванный, назвал ареной предстоящего боя запретный город в середине Чёрных песков. Когда появившийся на месте встречи властитель Зурингар рассмотрел герб на запертых воротах, его, несмотря на адскую в полном смысле этого слова жару, прошибла зябкая дрожь. И он по-быстрому убрался оттуда, дав тем самым Джафару право называться победителем, ввиду неявки соперника. Обрик неожиданно натолкнулся на боевой аспект применения иллюзорных заклятий, что резко увеличило его шансы в случае открытой, а не позиционной войны. Властелин Фаэра даже подумывал о выступлении против орков. Однако Джафар передал своё предложение в настолько подходящий миг, что иллюзионист заподозрил неладное. И дал отбой. Ему и так досталось за попытку присвоить Готландскую территорию, так что нечего лезть в пасть живого дракона. А Мерлин с немалым удивлением обнаружил внутри собственной армии растущий против него заговор. проведя некоторые исследования, он удивился ещё больше. Никаких следов, говорящих о внешнем давлении, не нашлось. Мудрец пребывал в замешательстве, когда против властетеля восстаёт его собственный народ, а в Стерлинге были кровными родственниками Мерлина, хотя и довольно далёкими. Дело явственно пахнет жареным. Для того, чтобы прийти к такому выводу, не надо быть мудрецом, а для того, чтобы выпутаться из такого положения, мудрости определённо недостаточно. Впрочем, то были лишь мелкие подробности. Главным же стало событие, предсказанное в многочисленных пророчествах о начале конца света. Все башни, связывающие тёмную и светлую стороны Арканмира, внезапно открылись. И теперь перейти из одного мира в другой мог любой